Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Аврора Кейн В свете Луны Лунные фазы, легенды и мистическая энергия посвящается Джону, наполнившему мою жизнь светом и магией. Читает Олеся Масальская «Здесь рады всем. Входите и вы. Мы сядем и будем колдовать. Но погодите, здесь места нет ни страху, ни злу». Лишь стремлением к хорошей жизни Магия Луны вас ждет Ее прелестные чары зовут вас Ее песнь сирены, сладкая колыбельная Веселая ритмичная мелодия О судьбах, храбрых деяниях и бессмертной любви Ее свет сияет ярко, открывая нам глаза и направляясь в небес Молитесь, чтобы ваш разум оставался открытым Ваше сердце радостным, а вера безграничной. Ее путь прочерчен. «Не уходи», — скажет она, — «ты увидишь, как мы похожи». Да будут благословенны все, кто открывает для себя эту книгу. Надеюсь, вы найдете здесь немного магии, которая вас утешит или обрадует. Введение Согласитесь, нам всем не помешает немного магии в жизни. Я пишу эту книгу, чтобы показать вам, как Луна, этот привычный чудесный объект, освещающий наше небо, может в этом помочь. А под магией я подразумеваю немного таинственности, радости, очарования и восхищения, которые помогут нам жить целенаправленной жизнью в гармонии с окружающим нас миром природы. И никакой темной магии, если не считать отсутствие света в определенных лунных фазах. Вы найдете информацию, необходимую для связи с Луной и ее путеводной силой, а также инструменты, советы, ритуалы и заклинания, которые помогут улучшить и направить вашу жизнь. Ваша внутренняя сила вот и все, что вам нужно, чтобы воплотить в жизнь свои заветные мечты о здоровье или богатстве о спорте или домашних питомцах, об удаче или любви, о доме или карьере. Наша легковесная Луна не только гипнотизирует, но и делает Землю пригодной для жизни. Она помогает стабилизировать климат и создает ритмы приливов и отливов, которые направляли человека на протяжении тысячелетий. Как она появилась? Скорее всего, в результате столкновения Земли с небесным телом размером с Марс. Из их обломков и возник самый завораживающий элемент нашего ночного неба — единственный объект за пределами Земли, на который ступала нога человека. Римскую богиню Луны так и звали «Луна» — вселена в греческой мифологии. Она выразительна, исполнена удачей, очарования, энергии, силы, света и, да, магии. Она пробуждает любовь, поэзию, музыку, литературу, искусство, науку и многое другое. Эта пленительная богиня завораживала нас тысячелетиями. Луна была объектом благоговения, любопытства, исследований и просвещения. Ей поклонялись люди самых разных стран и культур в надежде обрести помощь, власть, любовь и свет. Возможно, вы, как и я, когда-то отправлялись в места, до которых было как до Луны. Или выли на Луну. Или это только я. А может, встречались с людьми, свалившимися с Луны. И гадали, как они туда попали. И наверняка пытались достать Луну для любимого человека. Какой еще неодушевленный объект вызывает столько же эмоций. Примерно каждые 29 дней мы наблюдаем полнолуние. Луна встает прямо напротив Солнца и полностью им освещается, создавая впечатляющее зрелище. Но и в остальное время все так же наполнено волшебством и силой. В изучении фаз Луны и их связи с вашими природными ритмами нет ничего таинственного. Наоборот, это предсказуемо, поскольку происходит каждый месяц. Совсем другое дело влияние мистической Луны на вас и на мир вокруг вас — а также то, как вы используете ее силу, чтобы сделать свою жизнь лучше. Здесь у вас больше вариантов, но и результаты могут быть более впечатляющими. Мы знаем, что Луна влияет на приливы и отливы. Они приходят и уходят вместе с ее фазами. Но ведь человеческое тело на 60% состоит из воды, а значит, притяжение Луны может влиять на нас таким же образом — чередуя приливы и отливы нашего настроения и намерений. Используйте эту уникальную силу, чтобы разобраться в своей жизни и зарядить положительной энергией все свои действия. Благодарите Луну за ее влияние каждый день. Признайте ее присутствие в вашей жизни. Синхронизировав свои естественные ритмы с ритмами Луны, вы привнесете спокойствие в вашу жизнь. Отдохнете от нескончаемого потока информации и шума вокруг. Вместо этого вы обратитесь к гипнотическому свету Луны и загляните в глубину своей души и разума, чтобы определить или напомнить себе, что для вас важно. Заново настроить компас и оценить путь вперед. Лучше всего наши мысли слышны в тишине. Когда вы начнете жить в соответствии с циклами природы и будете больше прислушиваться к своей интуиции, вы обретете покой, познаете глубинный смысл и откроете новые возможности. Помните, луна полна магической силы, но только от вас зависит, сможете ли вы ее укротить и мудро использовать.